Глава 75. Гидеон. «Защищайте границы!» — приказала Килли. «С дороги, сэр-рыцарь!» Гидеон отскочил в сторону, ища чем бы помочь, но такой осады он еще не видывал. Перед замком собрались славные гвардейцы, которые колотили в ворота тараном, а остальные посылали град стрел над стенами. Но бесславные гвардейцы не выказывали страха. С боевыми кличами красные бросались на серебряных. Бесславные уступали в числе, но не в отваге. Стоя на высоком парапете перед замком, Килли поднесла спичку к блестящему снаряду тыкве. У короля таких не было, но Гидон уже успел повидать их в деле. Стоит только поднести к волшебному овощу огонь, и полсотни рыцарей окажутся объяты пламенем. Гедон машинально схватил Килли за запястье. Он знал людей внизу. «Не надо, они же сгорят!» Ощерившись, Килли вырвала руку и отпихнула его так, что он упал. «Пока не разберешься, на чьей то стороне, иди присматривай за сестрой. Больше тебе все равно ничего доверить нельзя». Глядя прямо на Гидеона, она подожгла фитиль и перекинула тыкву через ограждение. На ее лицо падали оранжевые отцветы. Было бы не к месту думать о том, какая она красивая посреди жестокой битвы, но она выглядела просто изумительно в свете... Взрыва, который, вероятно, искалечил или убил его бывших соратников. Господи. Сбоку появился Эдвин с подносом выпечки, вернув Гедуана в реальность. Один из бесславных гвардейцев спрыгнул вниз, потный и окровавленный. «Эдвин, сейчас нам хлебушек не поможет, но, может, испечешь торт к победе?» Эдвин качнул под носом: «Это не для еды. Тут все чёрствое, крепче камня». У него блеснули глаза. Очень удобно кидать! Гедон усмехнулся. Ай, да молодец, Эдвин! Он взял булку и швырнул ее вниз, напрочь сбив с лестницы какого-то рыцаря. Обернулся к Эдвину с круглыми глазами. Ты что в них кладешь? Цемент? Эдвин улыбнулся и кинул еще одну булку. Влетел в офисное Пикси, зажимая крошечные зеленые ушки, чтобы спастись от шума битвы. Килли! пискнула Пикси звенящим, как колокольчик, голосом. «Они прорываются через задние ворота! Поднимают решетку гивров!» Кили побледнела. «Иду!» И крикнула в толпу. «Все свободные и бесславные! За мной!» Гидон перехватил ее за руку. «Я с тобой!» Свистнула стрела, и Гидон, не думая, прижал кили к себе и накрыл ее голову, чувствуя под шлемом плотную косу, сложенную вдвое. Чтобы скрыть длину? Странно но от нее пахло лимонами и потом. И в этом ничего странного не было. Это было прекрасно. Ее острый взгляд упал на стрелу в стене, затем на него. «Ладно, сэр-рыцарь, посмотрим, на что ты годен». Он отдал честь и первым спрыгнул вниз. А когда поднял взгляд, то не удержался, сам момент требовал этого. Кили, о, Килли, скинь свои!» В живот ему прилетела твердая булка. «Уф!» Килли усмехнулась, и они бросились бежать по коридорам офиса, перепрыгивая через две ступеньки. Килли говорила в рубин, и Гидеон постепенно понимал, что это никакой не рубин, а средство связи, а точнее отсутствие оной, судя по раздраженному ворчанию Килли. «До босса не достучаться, где бы он ни был», — пробурчала она. Гидеон сорвал со стены меч, и они влетели во двор, присоединяясь к схватке. На него бросились рыцари. И он уворачивался, пока не понял, что так больше нельзя, и принялся сокрушать одного за другим мужчин, которых когда-то берег и защищал. Получил небольшую передышку, отбив атаку, прижался спиной к спине Килли. Оглянулся, увидел кровь на ее щеке и растрепанные волосы. Рука зачесалась убрать их. Уверен, но он скоро вернется в замок, сказал Гидон вместо этого. Но окинув взглядом двор, где рыцари значительно превосходили числом бесславных гвардейцев, которые отчаянно отбивались, пытаясь отбросить врага, Гидеон испугался, что скоро у злодея не останется никакого замка.